Ближе к ночи вдруг позвонила Лия. Он бросился к телефону, словно чувствуя, что это не срочный вызов из отцовской больницы, а именно радостная весть для него. И он покраснел от счастья, услышав ее голос. «Слушай», — сказала она без всякого приветствия. «Я вот думаю, а если бы тебя не восстановили, ты был бы сегодня такой храбрый?» «Не знаю», — честно сказал он, «ведь у них принята была честность». «Я просто думаю», — повторила она, — «иногда человек храбреет от того, что ему возвратили платформу. Если так, то это нехорошо. Севка плохо играет и плохо пишет, но он находится в слабой позиции. Если ты решил его ударить просто потому, что можно, то это совсем нехорошо». «Лея», — сказал Миша, покраснев еще гуще, на этот раз от незаслуженной хлесткой обиды, «почему мы оба всегда думаем о людях худшее?» «Это что, вообще единственное, что у нас есть общего?» «Это не самое плохое качество, и пойми, я просто думаю...» «Ты можешь сейчас выйти на каток?» «Спросил он неожиданно для себя». «Нет, не могу». «Это... как бы это...» «По внутренним причинам или по внешним?» Миша улыбнулся и почувствовал, что губы плохо его слушаются. «Я не очень готова сейчас тебя видеть», — сказала она. Люся плакала... «И хотя Люси девочка глупая, но никакая пьеса не стоит слезы младенца. Пойми, не в пьесе делать, черт лик, и неужели даже ты не понимаешь? Ведь мы знаем этих охраняемых, оберегаемых. Я тебе рассказывал. И разве ты не понимаешь, что потом вырастет из Люси? Люся будет всегда бедной и всегда будет есть людей. Что там вырастет из Люси, я не знаю, это не моё дело». Лия помолчала с полминуты, и Миша уже начал думать, что разъединили, но не решался ничего сказать, словно сама эта тишина неоткрытым еще ультра-ультразвуком транслировала ему нечто главное. «Я просто думаю, что ты присвоил себе право причинять людям боль, и думаешь, что ты от этого будешь лучше». «Что ж ты там молчала?» — ударил он в ответ. «Там ты был один против всех, и к тому же... Вот понимаешь, Миша, какая ужасная вещь. ничего нельзя сказать сказать что ты прав нельзя никак потому что ты не прав сказать про тебя плохо значит попасть в стаю у меня чувство, что скоро правда не останется совсем и я не знаю что должно случиться чтобы облетела вся эта шелуха и стала можно говорить понимаешь потому что ты не прав севка не прав я не права никто не прав а так ведь немыслимо лия снова замолчала и он снова не знал, что сказать, только слушал ее молчание, более насыщенное, чем всякая речь. «Но я думала, что из тебя что-то уйдет, а в тебе что-то наросло», сказала она наконец. «Мне кажется, что это я виновата. Но тогда я побоялся теперь поздно. То есть сейчас и ты меня отталкиваешь. Это, знаешь, хуже, чем вся студия». «Я не отталкиваю». но в тебе какая-то сила, и я не знаю, как быть с этой силой, она недобрая. Я не отталкиваю, но нам надо какое-то время ждать, и мне надо разобраться, и тебе. Мы теперь, наверное, долго не увидимся. Долго сколько? Я не знаю, может быть, до июня. Очень может быть, что я первое передумаю, но ты пока не появляйся, а потом мы оба что-то решим, и тогда будем действовать. Пойми, я правда не отталкиваю, я никогда тебя не оттолкну». — Я за тебя, может, отвечаю. — лика спросил он вдруг, — а как ты сейчас одета? — Ну, в смысле, что на тебя? — Все то же самое, — сказала она небрежно, — я не переодевалась, все думаю. И вообще я пришла недавно, в этот раз поздно разошлись, все утешали Люсю, Горецкий пел частушки. Этот ваш Борис даже заступался за тебя, говорил, что на семинарах вас приучали к беспощадности. — Жалко. — сказал Миша. — Чего? — Что, заступался? — Нет, это тоже жалко, но более жалко, что на тебе все тоже, хотя тебе очень идет. Не хочешь ли узнать, что надето на мне? — Нет, да, скорее нет, чем да. Но ты обидишься. Голос у нее стал очень усталый, и это уж точно был наигрыш. — Ну, хорошо, что на тебе? — да практически ничего сказал миша одни лишь только трусы. прекрасное название было бы для романса одни лишь только трусы Лея засмеялась коротким равнодушным смешком. Однажды миша сделала опечатку перебеляя стихи для литературной учебы в прошлом году, тогда ничего не взяли, вышло прекрасное слово равнодушный. Вот это было сейчас как раз про него. «Ну ладно», — сказала Лея и положила трубку. И Миша был в первые несколько минут почти спокоен, но потом с небывалой силой засомневался в себе. Он ведь действительно ощутил себя в своем праве, и нельзя оскорбительно, возмутительно было думать, что самоуверенность и даже жестокость появилась после восстановления. «Нельзя быть, быть нельзя», — как писали в каких-то старых письмах. Он не был готов к такому знанию о себе, он не мог, не смел так от этого зависеть. Он действительно озверел, он вспомнил, как ударил женщину. Ему стало яснее ясного, что поехать к этой женщине надо немедленно, лучше бы прямо сейчас на каком-то ночном трамвае, который ходит весенними ночами, но главное не растерять решимости к утру. Он проворочался еще с полчаса, но потом воспользовался... вернейшим снотворным, вообразил Лию, немного потрудился и, удовлетворившись паллиативом заснул. Наутро его решимость никуда не делась. Он впал в дикую непривязанную тревогу, ту самую, которая томила его после исключения, когда отошел наркоз и обрушился ужас случившегося. Хотя какой там ужас, он успел привыкнуть к перепадам. Однако мысль о собственном Поликратовом счастье тревожило Мишу И по утрам, как в случаях действительно серьезного беспокойства, сильнее, чем с вечера Надо было немедленно ехать к Вале и умасливать судьбу, с которой он так безжалостно разобрался Если она беременна, то черт его знает от кого Но если от него, и она сумеет это доказать Как-нибудь ведь это доказывается, рассчитывается Плакало и восстановление, и работа, и все, жизнь сломана Она могла, конечно, приврать, чтобы его напугать, но могла и не врать, и страшно подумать, чего она там наворочила, пока он беспечно дразнил студию. О себе надо было думать, а не о студии, и он поехал к ней на работу, не заботясь даже о том, что придется, может быть, объясняться прилюдно. Он знал теперь, что все неприятности надо встречать лицом, грудью. По дороге стоял изумительный ясный день, он искал добрых примет и не находил. Купил газету, газета сообщала о премьере «Валькирии». Ну и что же, и правильно, в самое русло. Внешние новости теперь преобладали над внутренними. И были не то, что интересно, а как-то малопонятно. В Югославии начались уличные волнения и готовился переворот. Это было как бы и хорошо, но как-то и не ясно, потому что Югославия присоединилась к тройственному пакту и стала фашистской. Но мы держали нейтралитет. Теперь вместо Александра установился молодой Пётр, посадивший всех, кто подписывал пакт. Но это означало союз с Англией, а Англия была нам далеко не друг и даже не единомышленник. Вообще тон -то был такой, что Гитлер хоть и зло но понятная и до известной степени близкая вагнерианского склада, а Англия совсем чужая и исторически кровно-враждебная. Миша ненавидел всю эту логику, дружбу с фашистами полагал тактическим хищрением, а англичан подсчитывал и, в общем, терпел, но втайне понимал, до какой степени они чужды советской власти. Миша любил советскую власть, понимая, что только при ней возможен его рост и существование, потому что в остальном мире такому, как он, просто неоткуда было бы взяться и уж подавно не выжить в нынешние времена. Советская власть была несовершенна, но где уж выбирать. Самым лучшим для советской власти было бы теперь наблюдать, пока Гитлер и Черчилль сожрут друг друга. а потом на руинах Европы подружиться с Америкой. Но что-то ничего из этого не выходило, все было вязко, как бы зависло, распухало и не прорывалось. До 1939 года и даже во время Финской войны была какая-то ясность, но теперь Миша вовсе не понимал, чего мы хотим, а Средиземноморский театр военных действий ничего не говорил его сердцу. Италия сунулась в Грецию и получила по морде. Теперь Германия собиралась вступить в войну с Грецией на стороне Италии, но греки получили английскую военную помощь. Как относиться к Греции Миша не знал. Там все время кого-то казнили. Греки всегда казались ему примитивнее римляну. Он читал Гомера с неохотой, а Энеиду с восторгом. и брюсовская корявость в переложениях этой латыни, пропахшей козлиными шкурами и военными шатрами, была ему приятна и тайно родственна. Но теперь Италия настолько отдалилась от Рима при всем усвоении его атрибутики, а Греция так мало была похожа на Грецию мифов, что странно было читать о сражениях в районе Олимпа. Зевс, должно быть, готовился к эмиграциям. Хорошая могла бы получиться поэма вроде Энеиды Котляревского «Могучая пародия». Все хорошее в литературе растет из пародии, но жалко тратить силы на вещь заведомо подпольную. Еще странней было глухое умолчание обо всех внутренних делах. Раньше все время осуждали, разоблачали, проводили митинги с клеймениями и отречениями, Но Миша был мал и воспринимал это с детской жестокостью, с абсолютным доверием школьника. Теперь ничего такого не было, и от этого, как ни странно, казалось тревожней. Похоже, там зрело что-то совсем ужасное. По еле-еле сквозящим обмолвкам он догадывался, что грядет большой переворот в эстетической политике, что от Европы резко повернут к собственным корням, и что в маргинальных местах типа «Литературного критика», которого он, впрочем, не открывал с октября, идет осторожная разведка. Можно было предполагать, что на самом верху тоже есть две партии, условно-германская и как бы британская, но от их борьбы, шедшей за красными стенами, долетали вниз только самые глухие отголоски, и, в общем, гадать бессмысленно». Он прочел газету вдоль и поперек, но не нашел внятного сигнала. Напротив, рослый мальчик-старшеклассник-переросток в чересчур коротких штанах с бахромой читал ту же газету и бросал время от времени взгляды в Мишину сторону. Ему явно хотелось заговорить. Наконец он сказал, «А молодцы англичане в Африке!» Миша видел, что этот мальчик еще более одинок и затравлен, чем он сам, что его раздирают страсти, что он постоянно хочет есть из-за своего роста, опережающего возраст, и, как всегда, побоялся заразиться от чужого несчастья. «Да-да», — сказал Миша якобы рассеянно и встал, как бы готовясь сходить. Мальчик проводил его цепким взглядом. «А сходить и вправду было пора. Но вот же вам удивительное свойство этих тревожных состояний. Когда он сошел с трамвая, было два часа пополудни». И три часа с этого момента он стоял, ходил, ждал, искал знака, что ему непременно стоит идти к Вале. Знака ниоткуда не было. Он пробовал кидать монету, но монета всякий раз давала не тот ответ, которого он желал, он перекидывал, и опять все было не то. Он уже дважды дошел до депо, повернул вспять, его тошнило, а тревога разрасталась. Наконец он припомнил все хорошее, что случилось с ним в последнее время — Постарался забыть о предательстве Лии, это было именно предательство, что же еще, и решительно вошел в депо. Там что-то праздновали. День рождения кого-то из служащих или рождения первенца он не понял, так что лестница на второй этаж была украшена флажками. Валя сидела на обычном своем месте и сосредоточенно печатала. — А, — сказала она, подняв глаза, — пришел. — Разговор, — сказал Миша, задыхаясь, — поговорить. «Ну, пошли», — согласилась она неожиданно легко, и, набросив серое пальто, новое, он его не видел, быстро сошла вниз. «Валя», — сказал Миша сразу, — «прости меня». «Прощаю», — сказала она, — «не ходи сюда больше». «Решила, значит, оставить ребенка и растить одна?» «А у меня нет ничего», — сказал Миша, по-идиотски улыбаясь, — «ни сифильса, ничего, всю глупость была, прости меня». И у меня нет ничего, — сказала Валя так же просто, — ни беременности, ничего». И Сначала он вздохнул с ужасным облегчением, а потом с тем странным разочарованием, какое всегда посещает мужчин при известии, что обошлось. Возможно, мальчик, выросший из бахромчатых штанов, был добрым знаком. Считалось же когда-то хорошей приметой встретить похороны или нищего. Положим, он не подал нищему, но ведь и не оттолкнул его. и как-то все это было странно. Война зависла, его не призвали, восстановили, сифилиса нет, беременность расстроилась. Правда, Лию он потерял. Валю наверняка тоже. И ангел больше не показывался. Или вернее, вот такие теперь у него были ангелы, как этот страстно искавший диалогом мальчик с цепким взглядом. «Правда ничего?» – переспросил Миша, улыбаясь еще глупее. И это скотское облегчение на минуту испортило вали всю радость от того, что действительно обошлось, что ей прибавили денег, что начальник шестого участка Вавилов поведет ее сегодня смотреть музыкальную историю, и он был первый человек за много месяцев, который ей действительно нравился. Была в нем надежность, но не было быковатости. «Правда ничего?» – сказала она. А Миша был такой красивый, очень красивый. Как-то странно похорошел за неделю. Но теперь все это было поздно, ни к чему. «Прости меня», — сказал он в третий раз. «Да что ты, Квирцман, ничего ж не было!» «Я больше не буду», — сказал он, перестав улыбаться. «Конечно, не будешь. Кто ж тебя подпустит?» И так они стояли в нежном мартовском закатном свете, бледно-золотистым среди окончательно уже наставшего тепла, и рассматривали друг друга, не понимая, что же это такое было и для чего, и почему кончилось как-то ничем. И может ли быть, чтобы кончилось вовсе уж ничем? Он смотрел и замечал, что она все-таки очень хороша, и было досадно, а вместе с тем и легче. И труднообъяснимое разочарование, а вместе с тем и облегчение, слышалось в шорохе таянии, в капеле, в далеком трамвайном звоне. Так, наверное, расставались бы измучившие друг друга анархист и кокаинистка, которые встретились ненадолго в 22-м. Бац! Он уже учитель в школе коммуни, а она секретарша в иностранном отделе. И непонятно было ли что-то, и с ними ли было. А главное, непонятно, что же такое случилось. Обещали вроде всемирный переворот, а то же не вышло. Все то же самое, только труба пониже, дым пожиже, и евреев побольше. И такое примирение было в этом разочаровании, такая тихая, кроткая, несколько животная радость от того, что затевалось нечто великое и ужасное, а вот не случилось, что Миша почувствовал вдруг предательское щипание в носу, На острове Ифалук есть порядка 30 эмоций, которых не знают обычные люди. Например, фаго – смесь нежности и жалости, или кхер – радость, смешанная с яростью. И вот специфические, нигде больше не бывающие эмоции есть, наверное, везде, скажем. Горькая американская радость, описанная у Дос Пассоса, и всех остальных, проистекающих от того, что карьеру ты сделал, а душу потерял. А российская весна, бледная, слабая, после ледяной бесчеловечности зимы, обещавшей всем полное расчеловечивание, была ужасным, если вдуматься сочетанием рабской радости, что опять выжили, и слезливого разочарования от того, что опять ничего не получилось. Ведь даже война была бы выходом из тупика, а теперь... Обрушился опять сладкий родной тупик. Вот все и вернулись на круги. И солнце грело, и Валя мило щурилась. И только далеко на окраине зрения бессмысленно убивали друг друга ненужные итальянцы и греки. Так они постояли минут пять, ничего не говоря, а потом Валя протянула ему руку и сказала «Прощай, товарищ, не поминай лихом». И Миша серьезно эту руку пожал и еще раз сказал «Прости меня». И Валя повернулась и пошла в депо, а он посмотрел ей вслед и побрел на трамвай, так и этак, поворачивая в меня только что выдуманную неплохую, кажется, строчку. Надо было как можно скорее сочинить остальное, как можно больше выхватить из внезапно приоткрывшегося окна, которое вот-вот должно было затянуться снова, тем более, что и вечер начинал сгущаться – И было странное чувство, что кончается нечто огромное, много большее, чем роман с Валей. Может быть, кончалось и само это жалкое чувство весеннего воскрешения, равноденствия. Ах да, он вспомнил равноденствие, и подступало нечто гораздо более грозное. Но всё это нервы, он просто слишком много и бессмысленно боялся в последнее время, и ничего страшного теперь быть не могло. Просто некоторое время еще будет болеть душа. Замах был на рубль, удар вышел на копейку. Помучали друг друга и хватит. Может, лучше начать с той девчонки из его больницы? Больной странной девочки, чтобы больше никогда не попадаться на этот тип. Душа не по телу, слишком глупая, чтобы быть роковой. И потому все время эти томления, эти запросы, эта истерика на половой почве. Он сел в трамвай, Сладко думая о том, что свет был этим вечером совсем неземной, Словно из параллельной вселенной, где вместо наших чувств другие. Уэллс писал про такую вселенную, которая была за дверью в стене. Но тут над ним навис контролер. Миша показал билет. «И что?» — проревел тот. «И что ты мне кажешь?» От него шел дикий запах перегара. Он, видно, пил не первый день. и никто не осмеливался возражать ему, но Миша осмелился. «Вы пьяные?» — сказал он брезгливо. «И что?» — заревел контролер. «Ты думаешь, я пьян, так тебе тут можно...» В вагоне было человек двадцать, и все они ехали, видимо, с работы, и все молчали, погруженные в полусон. Никто из них не хотел неприятностей. «И что?» — орал контролер. «Сесть, встать, ты кто такой?» «Я пассажир». почти прошептал Миша. Не слышу. Пассажир, решительно ответил он. Ах ты мразь, крикнул кондуктор и схватил Мишу за лацканы. Миша попытался его отпихнуть, но тот был явно сильнее. Кондуктор тряхнул Мишу и с силой впечатывал его в стекло. Тут встал рослый широкоплечий мужик с виду классический рабочий, деликатно отцепил кондуктора от Миши и заслонил Мишу квадратным телом. «Сходи давай», — сказал он. «Нечего тебе тут». «Но я по билету неуверенно», — сказал Миша. «Сходи», — тупо повторил квадратный человек. «Нечего тебе тут. Ты видишь горе у человека. А ты тут весь из себя. Нечего». И Миша спрыгнул на остановке, так ничего и не поняв. Наверное, этот кондуктор и весь трамвай тоже были из параллельного мира. Бывает не только рай, но и ад. Одно было очевидно – тайная недоброжелательность никуда не делась. И Мише противопоказано было занимать место у окна в трамваях, где ездили кондукторы с нелегкой судьбой. Он решил не уходить с работы. В конце концов, обязательное посещение всех лекций и семинаров отошло в прошлое, да и не было ничего дурного в том, чтобы продолжать окунаться в жизнь. Драганов улыбнулся ему язвительно и одобрил – А после первой пары 5 апреля, когда Миша восстановился и встал на все учеты, к нему подошел Павел. Миша не ждал от разговора ничего хорошего, ему явно донесли о скандале в студии, но Павел вдруг сказал ему тихо. «Предлагаю все считать небывшим». «В смысле?» – насторожился Миша. В самом прямом такая была формула. Русский царь имел такую власть над реальностью, что если после суда... скрывались новые обстоятельства, он писал. Суд считать яко небывшим. Такая же история была с одним офицером, который обманом залучил иностранку в церковь. Она хотела венчаться, а это был молебен. Она ничего не понимала в православии, родила ему шестерых детей. Потом оказалось, что он женат. Она бухнулась в ноги, кому следует, дошло до царя, и царь начертал. Считать молебен венчанием. Миша по-прежнему ничего не понимал. «Ты знаешь, — сказал Павел, — бывает опыт вредный, а бывает просто лишний. Я предлагаю тебе считать все происшедшее излишним. Помнить тебе никто не мешает, но я советую забыть». Вот это было очень пашено. Не советовал бы, а советую. Когда на обсуждении мастер, добрый, показной грозности человек, прозванный Селевинским, сказал ему, «На вашем месте я этого не писал бы», Паша ответил очень естественно, без картинной резкости, «Но ведь вы этого и не пишете». «Очень хорошо», — сказал Миша. «Как в монтаже», — пояснил Павел, «этот кусок вырезается и идет в срезки». «Приходи в Карманицкий в среду. Бориса я предупредил, и он, в общем, согласен». И Миша почитал случившееся яко не до самой середины июня.